Не могли бы вы перенести вашу отставку примерно на год и заняться этой последней в крайне необходимой работой? Уиллоу заметно колебалась. Министр, воспользовавшись этим, привела еще один довод Подумайте, какой материал даст вам участие в этом комитете? Этот опыт придаст большую достоверность и жизненность вашим книгам. — Возможно, это будет поцелуй смерти, — мрачно сострила Уиллоу, все еще пытаясь бороться. — Они и так бестселлеры. Миссис Трувиль встала и протянула обе руки. — Все. Признавайтесь в поражении и позвольте мне заняться неотложной ежедневной работой. Уиллоу, нахмурившись, сидела на стуле. Министр больше не произнесла ни слова. Она взяла с письменного стола какой-то документ и начала внимательно изучать его. «Хорошо», — в конце концов сказала Уиллоу. «Превосходно!» Министр достала серую папку из среднего ящика стола. «Вот список людей, приглашенных для работы в комитете. А это список государственных служащих, которые будут заняты в секретариате. С добрым утром!» Уиллоу, чувствуя себя побежденной, покорно взяла документ и обменялась рукопожатием со своим диктатором. — Смиритесь, — сказала миссис Трувиль, — вам вряд ли приходилось сдаваться на протяжении всей вашей карьеры. Боюсь, что смирение — не самое отрадное чувство, но в нем есть что-то для меня еще неизведанное, а это уже интересно. Она спустилась вниз на лифте и вышла на улицу. Уиллоу стояла, дрожа на ступенях, и высматривала такси. Холод пронизывал ее до костей. Подобное случалось лишь в туманном дождливом Лондоне. Она только что вернулась из маленького сельского дома, который купила в Беркшире. Погода там тоже была прохладная, но далеко не такая несносная, как здесь. Новый домик. был не столь комфортабельным, как ее лондонская квартира, но она уже скучала по нему. Вид на пруд, на бескрайние поля, окаймленные лесами, рождал особенные светлые чувства, которые не мог вызвать ни один самый красивый дом в Лондоне. Каждый день она любовалась восходом яркого солнца, похожего на огромный апельсин. Трава, покрытая искрестым инем, казалась белой. Единственными темными пятнами в этом сияющем царстве были остроконечные изгороди и деревья у края дороги. Все вокруг будто замерло, лишь птицы нарушали тишину, летая в поисках корма. Даже река, казалось, остановила свое течение. В окружении природы Уиллоу чувствовал себя умиротворенный. Душевный покой скрашивал ее одиночество. Стараясь преодолеть острые желание вернуться в Беркшир, где ее ничто не тревожило, она заметила, что улица пустынна, не появилось ни одной машины, ни одного такси. Сгибаясь от сильного пронзительного ветра, Уиллоу направилась через Сент-Джеймс-парк к издательству, которое находилось в дальнем конце Трафальгарской площади. Она старалась не думать об уютном теплом доме, но мысли о нем не оставляли усталую и продрогшую Уиллоу. Облик ее загородного шале, на удивление, вписывался в окрестности — светлый, ничем не омраченный ландшафт. Обстановка комнат выглядела патриархальной. На фоне побеленных стен старомодная мебель из темного дуба. Каменный пол устлан простыми циновками. Лишь оранжевые пламя камина и аловые репсовые занавеси выделялись яркими пятнами. Уиллоу проводила там много времени, наслаждаясь тишиной и размышляя. Она мечтала разбить вокруг дома небольшой сад, усердно выдергивая буйно разросшиеся сорняки, особенно коварную крапиву, немалосердно обжигавшую ее руки. В этот момент. Ей вспомнились куда более сильные укусы, которые нежданно преподносила лондонская жизнь.